Нет, нет, повторял Петр Антонович, в сотый раз я должен стянуть все резервы и рискнуть в последний раз. Хилатов так расположен ко мне, он даже обещал помочь. Это порядочный человек, я его попрошу. Ты все думаешь о вчерашней игре? Перебила его мысли жена. Верно, опять проигрался. Знаешь, Петя, мне иногда страшно за твои проигрыши, ведь мы вовсе не так богаты. «Конечно, я знаю, ты никогда не решишься тронуть наследство наших детей, но, вероятно, ты прибегаешь к каким-нибудь займам. Этот Рудов вчера опять приходил, я его просто боюсь». Петр Антонович вдруг сделался раздражителен. «Ах, оставь, пожалуйста, Нина, мне надоели эти разговоры, ты ничего не понимаешь в игре». «Послушай, я вчера хотела тебя попросить взять меня на скачки». Я хочу посмотреть, что это такое, и все-таки быть подле тебя. Парфенов испугался так, что уронил вилку. Он никогда не ожидал ничего подобного. Ты? На скачке? Да там, кроме как коток, ни одной женщины нет. Что за дикая фантазия? Напротив, на скачках все порядочные люди с женами. Только заядлые игроки одни. «Кто это тебе сказал?» почти вскрикнул Петр Антонович. Молодая женщина хотела было сказать «Хилатов», но почему-то остановилась. Это была ее первая маленькая тайна от мужа. Первый заговор с посторонним мужчиной. И она не хотела выдать мужу свой секрет. «Ах, все говорят», — ответила она. Я уже тебе сто раз говорил, что я не могу жить без тотализатора, понимаешь? Не могу, не могу. Раньше ты говорил, что без меня не можешь жить. А теперь без тотализатора. Что делать? Рыдания распирали грудь молодой женщины и готовы были вырваться наружу, когда калитка открылась, и на дорожке сада показалась рослая фигура Хилатова. Нина Андреевна поспешно ушла с балкона, а Петр Антонович, обрадованный гостю, вышел к нему навстречу. Счастливец, пожалуйте, какими судьбами? Хилатов вежливо раскланялся. А я на минутку. Был ты тут у приятеля Хвостова, его дача напротив, да и думаю зайду, проведу. Я. Ну, как здоровье? Много вчера проиграли? А Нина Андреевна дома? Садитесь, чаю хотите? Мы только чтоб завтракали Благодарю, я пил сейчас Вы вчера, батенька, тысяч восемь взяли побольше Что ж тут удивительного Я и отдавал по десять-пятнадцать тысяч в один день Отдавать-то и я отдавал а вот брать не приходилось Не научились еще играть Научите, в ножки поклонюсь Я уже вам обещал «С удовольствием». Хилатов вскочил, увидев входившую Нину Андреевну. Молодая женщина успела переодеться и положительно ослепляла своей красотой. Выражение ее прекрасного личика было взволнованно. «Я очень рада вас видеть, князь», произнесла Нина Андреевна твердо. «Простите, я на минуту был тут, напротив». «Нет, нет, я прошу вас заходить, я очень рада». Петр Антонович удивленно взглянул на жену. Почему такое самостоятельное приглашение и подчеркнутое внимание? Он не привык видеть в жене твердость. И Хилатов был несколько удивлен. А мы вот толкуем по поводу вчерашней неожиданной скачки. Я только что говорила мужу об этом. Я хочу посмотреть скачки. Когда следующий скаковый день? В четверг. «Я непременно поеду. Попробую тоже сыграть. Вы мне поможете? Вы счастливее мужа». «Нина!» — вспыхнул Петр Антонович, бросив злобный взгляд на жену. «Если ты меня не возьмешь, я попрошу князя», — произнесла твердо молодая женщина. «Хилатов». В душе торжествовал От него не укрылось Ни взволнованное состояние молодой женщины Ни смущение супруга Семя раздора, брошенное тотализатором Начало расти быстрее, чем можно было ожидать Хилатов предвкушал Всю прелесть быть другом хорошенькой женщины И помочь ей разойтись с мужем Роль благородная, но очень рискованная Ведь он оставался в то же время другом мужа. Петр Антонович продолжал прерванный приходом жены разговор. «Послушайте, князь, значит, вовсе это не случайность, что вы поставили целый куш Крылатова? «Вовсе нет. Это система игры, при которой всегда можно остаться в выигрыше. Я уже вам объяснял. Другой игры не может быть. Тогда уж лучше просто наугад тыкать в программу и, когда палец попал, на эту лошадь и ставить». Нет ничего хуже, как слушать совет так называемых отметчиков и знатоков. Тут и счастье не поможет, верный проигрыш. Неужели мое счастье такое? Сходился я с отметчиками, еще хуже проигрывал. Попробуем? Извольте я к вашим услугам. Сделаем опыт в четверг. Я получу афишу в среду и заеду вечером. Ставьте вы сами. Я вам внесу свою долю. От чего лучше вы? Нет, у меня масса знакомых, придется все равно ставить. Тем лучше, не будете же вы играть в разрез самим собою». А чего? Случается? Иногда и не ожидаешь и возьмешь. Конечно, крупно нельзя играть в разрез, но мы можем ставить каждый из за себя. Для нас с вами сама процедура игры интересна. Мы разместим в среду афишу и в четверг будем ставить. Только уж вы не слушайте никого, а то вас сейчас собьют. Нет, нет, я знаю. Еще одно замечание. Иногда программа меняется. Тогда нам нужно на подробнее переговорить. Мало ли какие случайности. Так ведь мы увидимся. Петр Антонович не знал, как приступить к самому щекотливому вопросу. За что Хилатов будет благодетельствовать его, приезжать в среду, учить его, помогать? Ему нужны знания и опытность Хилатова. А Хилатову от него ничего. Денег его он не берет, процентов с выигрыша не получает. Так за что же? о ему ловушки и гнусных планах, Парфенов, конечно, не подозревал и терялся, не зная, что предложить своему мнимому благодетелю. «Скажите, князь, одно только меня смущает, не слишком ли я злоупотребляю вашей любезностью? Чем бы я мог быть полезен вам, в свою очередь?» «О, помилуйте, какие пустяки! Ведь мы хорошие знакомые». «Ваш дом, все-таки это не дает мне права заставлять вас терять время, если бы сообща как-нибудь устроиться. Игру? Но ведь это невозможно. Я играю гораздо крупнее, и при том вовсе не стесняюсь в средствах. Я могу ставить хоть десять тысяч на лошадь». Хилатов рисовал со своими будто бы громадными средствами, хотя на самом деле... Являясь представителем салона «Натали» и соучастником «Орла», он играл гораздо скромнее Парфенова. Но ведь эта игра почти шулерская, тогда как Парфенов проигрывал состояние детей и жены. Хилатов смотрел на игру как на дорогую забаву, тогда как для Парфенова теперь – Возможность отыграться имела почти решающее значение в его жизни».